Нет дела до моего искусства, для тебя важнее всего твое удовольствие. Она вышла не спеша, мелкими, твердыми, легкими шагами. Гои простился с Маркизой и с Доном Хосе, и себя превозмогая. К Каэтане он явился, но Дуэньо очень сухо заявила, «Герцогиня, к сожалению, нездорова». — А когда ж я увидеть я могу? — спросил Франсиско. — Госпожа не принимает ни сегодня и ни, ни завтра. — Крайне вежливо, — сказала Донья Эуфемия. В Испании шестнадцатого столетия ярко выделяются две фигуры. Это знатный рыцарь и плут Пикаро. Бесправный бедняк, который по-своему из-под бросает обществу вызов и пробивается в жизни хитростью, обманом и находчивостью. Народ и его поэты чтили и прославляли героя и рыцаря. Но они не меньше прославляли и еще больше любили Пикаро и Пикару, этих лукавых, неунывающих. Неизменно веселых, предприимчивых, пройдох обоего пола, выходцев из низов. Для народа Пикаро был таким же характерным представителем Испании, как и Грант. Они дополняли друг друга, и всех этих Пикаро, Гусманов и ласарильо проныр и плутов с их нищетой, С их бесцеремонным практицизмом, нетронутым моралью, с их деловитой, веселой, здоровой смекалкой, великие поэты сохранили такими же живыми, как и представители рыцарства, Сида и Дон Кихот. В восемнадцатом столетии Пикаро и Пикара превращаются в Махо и Маху. Испанию тех времен также трудно представить себя без их обычаев и нравов, как без абсолютной монархии и инквизиции. Махи обитали во всех крупных городах, но главной их резиденцией был Мадрид. Вернее, определенный квартал Мадрида — манолерия Мужчины были кузнецами, слесарями, ткачами, трактирщиками, или промышляли контрабандой, торговлей в разнос, игрой. Женщины содержали кабачки, чинили одежду и белье, торговали на улицах фруктами, цветами, разнообразной снедью. Ни одна ярмарка, ни одно празднество не обходилось без них и их товара. Не гнушались они и тем, чтобы выманивать деньги у богатых мужчин махи не признавали иной одежды кроме традиционного испанского наряда мужчины ходили в обтянутых штанах до колен в башмаках с пряжками короткой куртке с широким шарфом вместо пояса в шляпе с огромными опущенными полями и никогда не расставались с длинным плащом капой со складным ножом на лахой и с толстой черной сигарой Женщины носили открытые туфли, вышитый, глубоко вырезанный лиф, прикрещенную на груди яркую шаль. В праздник они щегляли кружевной мантильей и высоким гребнем. Частенько за левую подвязку у них был заткнут маленький кинжал. Власти с опаской поглядывали на длинный плащ Махо и на широкополую шляпу, закрывающую лицо. Махо любил длинный плащ потому что он прикрывал грязную рабочую одежду, а случалось и что-нибудь такое, что лучше было не показывать. Любил он и широкополую шляпу, стать и бросавшую тень на лицо, которому не к чему быть узнанным. «Мои мадридцы не ходят, как мирные, подданные цивилизованного монарха, а крадутся по улицам, прикрывая лица, словно заговорщики», — жаловался Карлос Третий. Первый министр Карлоса Третьего, неаполитанец Килачи, в конце концов запретил плащи и шляпы. В ответ на это Махи взбунтовались и прогнали из страны министра-чужеземца. Его более сообразительный преемник распорядился, чтобы Палач во время исполнения своих обязанностей надевал пресловутую шляпу. Это подействовало, многие перестали носить ее. «Маха!» И Махо не только одевались по-своему, у них были свои обычаи, особый взгляд, особый язык. Махо чтил исконные испанские традиции и горой стоял за абсолютную монархию и духовенство.